Часть пятая. Захват. Глава сорок вторая. Четверг, восьмой апреля, шестнадцать сорок. Босх и Райт наблюдали из офиса, снятого напротив входа в отель «Чекерс». Едва ли Джесса был настолько глуп, чтобы войти в парадную дверь, поэтому командный пункт был выбран так, чтобы контролировать все подступы, прилегающую территорию и позиции других наблюдателей. М -м, «Не знаю», — Райт покачал головой, глядя из окна. «Он же не дурак, верно?» «Думаю, что нет», — ответил Босх. «Зачем ему это?» «Да и давно бы пришел, если бы решился. Небось уж на полпути в Мексику, а мы тут все паримся». «Может быть. На его месте я бы не рыскал по городу, а на дно и сидел, пока...» У Босха зазвонил телефон, номер был дочери. «Я отойду на минутку?» «Ага». Он вышел в коридор. «Мэдди, привет, все в порядке?» Под окнами полицейская машина. Знаю, это я прислал, на всякий случай. Час назад Мэгги Макферсон позвонила и сказала, что она устроилась у знакомых в Портер-ранче. Девочкам рассказали, что произошло, утаив лишь, что Джессоп приезжал к дому Босха. Значит, его еще не поймали? Как раз ловим. Держись поближе к тете Мэгги и ни о чем не беспокойся. Как только все закончится, я сразу приеду. «Ладно, тут тетя Мэгги хочет с тобой поговорить». «Гарри, как дела?» «Пока ничего нового. Поджидаем его везде, где он бывал. Мы с Райтом сидим напротив Чекерса». «Будь осторожен». «Кстати, где Микки? Я слышал, он отказался от охраны». «Пока дома, но обещал к нам приехать». «Это было бы неплохо. Ладно, потом поговорим». «Держи нас в курсе». «Ладно». Босх убрал телефон и вернулся в комнату. Райт все так же смотрел в окно. «Так и знал, что зря тратим время», — сказал он. «Пора сматывать удочки». «Почему?» «Только что доложили, что нашли машину Джессопа в Веннисбич. Его здесь нет, Босх». «А если это обманный маневр?» Джессоп мог бросить машину на пляже, взять такси и вернуться в центр. Однако в душе Босх был согласен с лейтенантом. «Проклятие!» — выдавил он сквозь зубы. «Не переживайте, мы его возьмем. Я оставлю одну группу здесь, еще одну у вашего дома, а всех остальных отправлю на Венесбич». «А к пирсу?» «Склад уже окружен, пока никто не входил и не выходил». Райт включил полицейскую рацию и стал отдавать команды. Слушая, Босх ходил из угла в угол, пытаясь просчитать логику Джессопа потом снова вышел в коридор, чтобы не мешать, и позвонил Ларри Гэндлу, своему начальнику отдела. «Это босс что нового?» «Вы у отеля?» «Да, но уже сворачиваемся едем на Венесбич». «Они нашли машину, слышал?» «Да, я там был. Оружия в машине нет». босс удивился. Он думал, что лейтенант все еще в конторе Ройса. Четыре трупа, как-никак. «А вы где?» – спросил он. В квартире Джессепа пришлось побегать, пока получили ордер. Что-нибудь нашли? Пока нет, но этот урод. Когда он в суде в костюме и галстуке, ни за что не подумаешь. Короче, у него тут как в хлеву. В каком смысле? Повсюду пустые консервные банки, гниль, плесень, мусор по колено, на столе тухлятина. Окна завесил одеялами, темно, как в пещере. Тюрьма тюрьмой, даже надписи на стенах. Босх вздрогнул. Только теперь он понял, для кого Джессап готовил тюрьму под пирсом. «Что за еда?» — спросил он. «В смысле?» «Ну, консервы. Какие именно?» «Да фрукты всякие, персики и прочее. Странно, можно купить свежие а у него все в банках. Ну, точно как в тюрьме». «Спасибо, лейтенант». Босх поспешил назад в комнату. «Ваши люди были на складе под пирсом?» — спросил он Райта — который уже закончил переговоры. «Они наблюдают». «То есть внутрь не ходили?» «Только вокруг никаких следов не нашли, рассредоточились и стали ждать». «Джессоп там». «Откуда вы знаете?» «Знаю и все. Поехали».